Письмо 306. В.А. Малошникову, 1910 год, сентября 30-го, Ясная Поляна. Спасибо, милый Малошников, за ваше письмо о Соловьеве и Смирнове. Примечание первое. Какая сила и как радостно, все-таки радостно за них и стыдно за себя? Напишите, кому писать о том, чтобы их перевели. Примечание второе. От кого зависит? Одно остается, сидя за кофеем, который мне подают и готовят, писать и писать. Какая гадость! Как бы хотелось набраться этих святых вшей! И сколько таких вшивых учителей, и сколько сейчас готовится! Спасибо, что пишете, Лев Толстой. Где я сказал еще эту глупость о том, что в тюрьмах хорошо живется? Примечание третье. Примечание. Первое. Ответ на письмо 27 сентября, смотри ГМТ, в котором Малошников описывал, как он провожал на железной дороге свидетелей по его делу молодых солдат Соловьева и Смирнова. Малошников был обвинен в том, что склонял их к отказу от военной службы. Смотри письмо 278 и примечание 3 к нему. Второе. Соловьев и Смирнов были приговорены за отказ от военной службы к четырем годам тюремного заключения. И третье. В своем письме Малошников вспоминал слова Толстого о том, что не так-то уже плохо живется в тюрьмах отказавшимся, ошибочно ссылаясь на очерк писателя «Разговор с прохожим». В действительности эти слова принадлежат проезжему из очерка «Проезжий крестьянин», оба очерка смотри, в томе 14 настоящего издания. В своем письме Малошников описывал нелегкую жизнь арестантов. Конец примечаний. Страница 741